Господин профессор, и вы, господа, извольте выслушать меня. Перед вами командир корабля Наутилус. Вы нарушили мой покой, господа. По неволе, капитан? По неволе. Неужто Авраам Линкольн поневоле охотился за мной во всех морях. Неужто ваши снаряды поневоле попадали в корпус моего судна? Я долго колебался, как мне поступить с вами. Слушайте меня внимательно. Вы останетесь на борту моего корабля, раз судьба забросила вас сюда. То есть как останетесь? Я вас не понимаю, сударь. Надолго? Навсегда. Неужели вы думаете, что я позволю вам вернуться на землю после того, как вы овладели моей тайной? Я буду вынужден держать вас на борту ради собственной безопасности. Но вы злоупотребляете своей властью, сэр это же бесчеловечно! Напротив, это великодушно. Разве я обязан спасать людей, охотившихся за моим кораблем? Значит, мы должны отбросить всякую надежду увидеть родину, друзей, семью? Но что касается меня, я свободный человек и никогда не дам слова отказаться от мысли бежать отсюда. Я и не прошу вашего слова, мистер Лент. Вы производите впечатление просвещенного человека, сударь. И тем чудовищнее кажется ваше решение. Позвольте мне закончить наш разговор. Я знаю вас, господин Аронакс, как выдающегося ученого. Вы не посетуете на случай, связавший наши судьбы. Вы совершите путешествие в страну чудес. С нынешнего дня вы вступаете в новую стихию. Наша планета раскроет перед вами свои сокровенные тайны. Вы... Последний вопрос. Слушаю вас, господин профессор. Как прикажете именовать вас? Для вас я капитан Немо. Немо? по-латыни это значит никто. Для пассажиров Наутилуса этого имени вполне достаточно. Пассажиров? Скажите лучше пленников. Пленников или пассажиров, как вам будет угодно. А теперь, господа, вас ждет завтрак. Вот этот стол. К вашим услугам. Большинство блюд вам незнакомо. Я давно отказался от пищи, которую употребляют на земле. Э, стал быть, сударь, все эти блюда изготовлены из продуктов, поставляемых морем? Море удовлетворяет все мои нужды. Мои стада мирно пасутся на океанских пастбищах. Меня не проведешь, капитан. Положим, что сети приносят рыбу. Но откуда здесь говядина? Говядина? <реж> Это всего лишь филе морской черепахи. На десерт крем, взбитый из сливок, которые поставляют нам киты. Вы, как гарпунер, мистер Ленд, вероятно, слышали, что китовое молоко... Самое питательное на свете. С сахаром оно превосходно. А, так у вас все-таки есть сахар. Мы добываем его из гигантских водорослей, фукусов Средиземного моря. И, наконец, варенье из анемонов, не уступающих лучшим плодам земли. Море, господа, не только кормит меня, но и одевает. Вот эта ткань на моем костюме – из волокон водорослей. Для этого пригодна морская капуста, которая используется на земле разве только для набивки мебели. Я живу дарами моря, а они неизмеримы. Да, если судить по этим удивительным блюдам. О, это только начало. Знаете ли вы, например, что такое вот это вот? Крошечная плавучая водоросль, именуемая хлореллой. В океане миллионы тонн хлореллы, и человек способен увеличить эти запасы. Я верю, со временем она станет незаменимой пищей для человека. Эта водоросль обладает также способностью поглощать углекислоту, выделяемую человеком. Так я очищаю воздух в наутилусе. Я уже не говорю, что под водой находятся необъятные запасы угля, золота, марганца и других видов сырья для промышленности. И я мог бы... Вы могли бы, капитан? Я мог бы, господин профессор, накормить миллионы голодных, дать сырье для тысяч фаб помочь больным избавиться от страданий, наполнить жизнь людей радостью и солнцем. Человек не должен жить только на суше. И если сегодня он робко стоит у входа в великую морскую сокровищницу, то завтра... Но если вы так уверены в неисчерпаемости морских богатств, почему бы вам не помочь человечеству? А кому я вручу эти сокровища? Кому? Их захватят деспоты, жадно стремящиеся к обогащению, а не к благу человеческому. Я знаю, что их час пробьет, но пока люди не в силах свергнуть тиранию. У истории свои пути. И свои законы на земле, профессор. Один человек не может изменить ход событий, как бы он этого не хотел. Но море не подвластно деспотам. На поверхности морей они еще могут чинить беззаконие, вести войны, убивать себе подобных, но на глубине тридцати футов под водой их могущество кончается. Тут. Настоящая независимость.